Быстрое развитие Мартина чрезвычайно удивляло и занимало ее. Она открывала в его душе такие стороны, о которых она не могла и подозревать. И день за днем раскрывались они, как некие цветы, выросшие на дикой почве. Она читала ему вслух Броунинга и бывала иногда поражена его удивительным толкованием неясных мест. Было свыше ее сил понять что его толкования, основные на знании жизни мужчин и женщин были часто гораздо правильнее чем ее. его рассуждения оказались ей наивными, хотя иногда она увлекалась его смелыми мыслями и уносилась вслед за ним в звездные пространства и там трепетала от столкновения с какой-то, совершенно непонятную для нее силою. Потом она играла ему, и музыка открывала в нем такие глубины, которые она не могла бы измерить своим лотом. Всё его существо открывалось в музыке, как цветок открывается солнечным лучам, и он очень скоро забыл громкую резкую музыку, которая нравилась рабочим, и научился ценить классический репертуар, исполняемый ею наизусть. Он почувствовал какое-то демократическое пристрастие к Вагнеру, а у Вертюра Тангейзера, после того, как Руфь объяснила ее, ему понравилось больше всего. У Вертюра это как бы являлось прообразом его жизни. Его прошлое было для него олицетворено в мотиве Венусберга, а она оказалась ему воплощением хора пилигримов — Эта последняя мелодия уносила его в заоблачное царство теней, где добро и зло ведут извечную борьбу. Иногда по некоторым его вопросам ей начинало казаться, что он неправильно понимает музыку. Но ее пение зато не вызывало у него никаких вопросов. Оно было совершенно и он сидел неподвижно, наслаждаясь чистотой её сопрано. Невольно ему вспоминались при этом резкие голоса фабричных девушек и пропитанные джином глотки портовых потаскух. Ей нравилось играть и петь ему. На самом деле Руфь в первый раз имела дело с настоящей человеческой душой и находила наслаждение лепить из нее то, что ей хотелось — ибо казалось, что она лепит что-то из души Мартина и что ее намерения прекрасны. Кроме того, ей было приятно находиться в его обществе. Первое чувство, вызванное в ней Мартином, было чувством страха, но теперь этот страх утих. Вместе с тем она, сама того не подозревая, заявляла на него свои права, а он, в свою очередь, оказывал на нее укрепляющее действие. Она очень много занималась в университете, и ей, очевидно, было полезно иногда оторваться от книжной пыли и вдохнуть свежую струю морского ветра, которым он был пропитан. Сила. Да, ей нужна была сила. И он великодушно делился с нею. Быть с ним в одной комнате, встречать его в дверях — значило уже дышать полной грудью. А когда он уходил, она бралась за свои книги с удвоенной энергией. Руфь прекрасно знала своего Броунинга, но она никогда не думала о том, что игра с человеческой душой довольно опасна. Чем больше она интересовалась Мартином, тем сильнее до да страсти хотелось ей... Переделать его жизнь. «Вот мистер Бутлер», — сказала она однажды, когда было покончено до следующего раза и с грамматикой, и с арифметикой, и с поэзией. У него сначала ни в чем не было удач. Его отец был банковским кассиром, но, прохворав несколько лет, умер от чахотки в Аризоне. Так что мистер Бутлер, мистер Чарльз Бутлер — Остался совершенно один. Его отец по происхождению из Австралии, вы это знаете, и у него нет в Калифорнии родственников. Он поступил в типографию, он мне несколько раз об этом рассказывал, и сначала зарабатывал в неделю всего 3 доллара, а теперь он зарабатывает в год до тридцати тысяч. Как он достиг этого? Он был честен, трудолюбив и бережлив». Он отказывал себе в удовольствиях, которые обычно так любят молодые люди. Он положил себе за правило откладывать сколько-нибудь каждую неделю во что бы то ни стало. Конечно, он стал скоро зарабатывать больше трех долларов в неделю. И чем больше увеличивались его доходы, тем больше становились его сбережения. Днём он работал, а по вечерам ходил в вечернюю школу. Он постоянно думал о будущем — Потом он стал посещать вечерние высшие курсы. В семнадцати лет он уже получал хорошее, сравнительно с другими наборщиками, жалование, но он был чистолюбив. Он хотел сделать карьеру, а не биться из-за куска хлеба и шел на всякие жертвы ради будущего. Когда он поступил в контору моего отца, подумайте, он получал всего 4 доллара в неделю, но он научился быть экономным, и даже из этих четырех долларов – «Ухитрялся откладывать!» Она остановилась на мгновение, чтобы перевести дыхание и посмотреть, как Мартин воспринимает все это. Его лицо изображало интерес к судьбе молодого мистера Бутлера, но брови его слегка нахмурились. «Должен сознаться, туговато ему приходилось», — сказал он. 4 доллара в неделю. Как же он мог на них прожить?» «Готов поклясться, что ему было не до фронтовства, а... Я плачу 5 долларов в неделю за квартиру, и, богу, не имею за это ничего хорошего. Он, вероятно, жил, как собака. Он, вероятно, ел...» «Он сам себе готовил на керосинке», — прервала она его. «Он, вероятно, ел так же скверно, как матросы на зудах дальнего плавания. Это уж значит хуже, чего нельзя». «Но подумайте, чего он достиг теперь!» — вскричала она с восторгом. «Подумайте, чего он только не может себе позволить!»